Глава шестнадцатая Полина Дни тянулись, похожие один на другой. Мы переехали в особняк герцога Дериаля. Пьеру выделили комнату на втором этаже. Этьен распорядился вынести оттуда зеркало, а окно завесить плотной тканью, чтобы в комнате не осталось отражений, сквозь которые можно пройти. Он даже стеклянную посуду приказал убрать, хотя я не представляла. Как можно пройти, допустим, через чашку или графин? Вот только смешно почему-то не было. Наоборот, жутко. Утром я первым делом заходила к Пьеру. Он все еще не пришел в себя. Но Айша твердила, что опасности для жизни нет. Нужно только время, чтобы повреждение нанесенные проклятием, исчезли. Я сидела у кровати, глядя на бескровное лицо магистра пустоты. и становилась больно и горько, а еще ловила себя на мысли, что больше не боюсь его, пугающая аура, которая всегда окружала Пьера. Сейчас исчезла, и стало заметно, как он похож на юношу, спрятавшего нас с Филом и защищавшего Анри, пусть я и не до конца понимала, зачем. Около десяти просыпался Вилли. Он вообще вел преимущественно ночной образ жизни, и страшно злился, что отец Строжайше запретила ему выходить за пределы особняка, поэтому маленький оборотень поставил целью перевернуть этот особняк с ног на голову. Он носился из угла в угол, пару раз разбивал стекла, случайно, но все же доводил до белого коленя прислугу и только в часы, отведенные для учебы, вел себя смирно, исключительно из уважения ко мне. План занятия Этьен просмотрел лично, все одобрил, и исправно платил жалование. Это выглядело смешно, учитывая, что я жила у него в доме, ни о чем не беспокоясь. Даже о собственном гардеробе. Сам Этьен, наоборот, в особняке почти не появлялся. Работы было много, но, увы, ничего нового по покушению выяснить не удалось. Зато он взялся за дело Таймуса. Кого-то искал и опрашивал. Только мне ничего не говорил. До поры до времени. Сначала я учила Вильяма, а потом Айша учила меня. Она появилась в первый же день после переезда в строгом сером с белым платье и волосами, подобранными жемчужными шпильками. «Готова приступить к занятиям?» – спросила с порога, и, не дожидаясь ответа, поинтересовалась, куда поместили ее пациента. Мы поднялись на второй этаж. Айша заперла дверь и заговорщицки мне подмигнула. «Итак, дорогая Полина, воспользуемся тем, что у нас есть прекрасный объект для тренировок». И указала на Пьера. «Объект живой и безмолвный, а такое сочетание — редкость, к тому же магически одарённый. Начнём с осмотра». Я покраснела, Аиша рассмеялась. «Не смущайся, детка. Мы, целители, часто видим парней, в чём матерь дела. Тем более у нас чисто профессиональный интерес». «А еще, скажу я тебе, вряд ли когда представится случай разглядеть магистра пустоты. Я и лицо-то его впервые в башне увидела. Любопытно же. Я думала, он гораздо старше. Ох и Айша! Хорошо хоть Пьер не знал, что мы на нем упражнялись в заклинаниях исцеления, установке диагностических печатей и прочих мелочах. аиша проводила со мной пару часов, а затем уходила». Либо, если Этьен все-таки возвращался, ужинала с нами. Заодно рассказала, что они с Дориалем уже лет пять работают вместе. Но никто и не подозревал, что у герцога есть сын и вообще какая-то личная жизнь. По вечерам, когда все расходились, я брала книгу, садилась у изголовья Пьера и читала вслух. Он меня, конечно, не слышал, но так было спокойнее. А потом к нам начал присоединяться Вильям. Он присаживался на табурет рядом со мной, опускал голову мне на колени и слушал. Так проходил день за днем. Давно начался март, но природа не торопилась просыпаться после зимней стужи. Снег растаял, но холод стоял такой, что не было и намека на листья или траву. Даже выходить из дома лишний раз не хотелось. В тот вечер я опять сидела у кровати Пьера. Вильяма отправила спать, а сама засиделась с вышивкой. В коллеже терпеть не могла вышивать, зато теперь это нехитрое занятие успокаивало. Стежок за стежком, стежок за стежком. Вышивала я защитные символы, можно будет потом подколоть под одежду, чтобы отвести дурной глаз или слабенькое проклятие. Когда все изменилось, я даже не заметила, только поежилась, потому что в комнате стало холоднее. Подняла голову и увидела тень. Вот только человека, который мог бы ее отбрасывать, не было. Я медленно поднялась, призывая светлые щиты. Тень качнулась и поплыла на меня, становясь слишком объемной. Мысли о том, чтобы позвать на помощь, почему-то не возникло. Вместо этого я призвала слепящий свет. Раздался виск, и тень растаяла, оставив... Запах гнили. «Полли!» — по коридору послышались торопливые шаги, и в комнату влетел герцог Дориаль. «Ты кричала? Что случилось?» «Я... не помню». «Кажется, нет». «Это тень», — сбивчиво пыталась объяснить. Она сначала была на полу, а потом поднялась, и я ударила ее светом. Герцог принюхался, нахмурился. «Что?» — не выдержала я. Это было не атакующее заклинание, — ответил он. — Скорее слежка, которую ты случайно заметила. Кто-то ищет местонахождение Пьера. Или же твое? Не знаю. Но думаю, что скорее магистра. Жаль, обратная связь оборвана. Но понятно, что мы имеем дело с темным магом. То темным, то светлым, — прошептала я. Ничего не понятно. И вдруг со стороны кровати... раздался тихий голос. «Полли?» «Пьер?» — обернулась я и встретилась взглядом с серебристыми глазами. «Пьер! Наконец-то! Как ты?» Села на привычное место, сжала его холодную руку. «Жить буду!» Он попытался улыбнуться, получилось криво. «Здравствуйте, герцог!» «Здравствуйте, магистр!» — ответила Тиен. «Рад, что вы пришли в себя!» Думаю, сейчас не время задавать вопросы. Почему же? Спрашивайте. Пьер говорил еле слышно, но он крепко сжал мою ладонь. Его рука постепенно согревалась. Что произошло у вас в башне? Дариаль подошел ближе, чтобы лучше слышать. Все просто и ясно. Меня пытались убить. И Пьер хрипло рассмеялся. А Дариаль стал еще серьезнее. Хотя казалось это невозможно. «И вы, конечно, понятия не имеете, кто?» — спросил он. но почему же? У меня даже есть догадки». «Не играйте со мной, магистр Элиан. Я расследую это дело и ищу преступника». «Какая честь! Лично сам главный дознаватель!» Видимо, они не ладили, как и с магистром Кёрнером. Но Пьер вздохнул и все-таки отбросил саркастичный тон. «Я никогда не думал...» что узкое оконное стекло может стать проводником для силы. Оказалось, что может. Я случайно увернулся от прямого удара. Точнее, мой противник попал, но не в сердце, как должен был, а чуть ниже. И проклятию понадобилось несколько секунд, а я успел призвать магию и защититься. Увы, не до конца. Но вы сказали, что у вас есть подозреваемый? И даже не один. А целых пятнадцать. Пятнадцать темных магов, работавших над проектом Аргентум в гимназии «Черная звезда». Когда стало понятно, что их знания опасны, проект закрыли. Но есть среди этих магов один, который меня крайне заинтересовал. Точнее, он единственный, в чьем участии, я уверен. Увы, полный список мне никто не даст. И кто же он? А это пока не ваше дело, Дориаль. Дайте мне сползти с этой кровати, и я все решу сам. Уже решили, — рыкнул герцог. То вы пытаетесь вести свою игру, то Кернер ищет везде следствие иранов. О, Фернан снова за свое, — усмехнулся Пьер. Не дают они ему покоя. Боится, что Виктор вернется с того света и наведет порядок в его управлении. Не знаю, чего он боится, но уехал лично за разрешением на вскрытие захоронения. «Зря старается», — хмыкнул Пьер. «Там пусто». Я проверял, а у меня волосы на голове встали дыбом. «Что значит он проверял?» «По какому праву?» Тш -ш -ш", взглянул на меня магистр. «Спокойно, Полли. Я это сделал давным-давно, сразу после похорон, и у меня были весомые причины. В тот момент мы даже знакомы с тобой не были, если тебя это утешит. — По-моему, ты бредишь, — прошептала я. — Если бы. Пьер попытался сесть, но потерпел неудачу. — Будь добра, подай воды. На несколько минут, пока магистр мелкими глотками пил воду, в комнате воцарилась тишина. Дариаль все так же напряженно стоял перед кроватью, а я замирала от ужаса. Это было безумие. «Иначе не назовешь». На чем мы остановились, Пьер вернул мне стакан. «Ах, да, на графе Вейране. Я, в отличие от вас, проверил композицию на площади и готов сказать, что эти люди не являлись графом и графиней Вейран». «Как такое может быть?» тихо спросила я. «Не знаю, Полли. Наверное, родственники постарались, но и радоваться нечему». я не нашел ни Анжелу, ни Виктора в мире живых. Точнее, немного не так. След Анжелы мне удалось уловить, но он быстро оборвался. Скорее всего, было смертельное ранение. Она была жива какое-то время, затем ее не стало. А следа Виктора и вовсе нет. Я склонен думать, что он погиб там, где все и считают. Но родственники забрали тело, чтобы избежать того, что мы видели, и где-то захоронили, возможно, в родовом поместье. И ты ничего не сказал? Ни мне, ни Филу? А Филу-то к чему? Пьер внимательно посмотрел на меня. Он уже пережил их смерть, Полли. Зачем бередить и раны? Тем более, что у него все хорошо, и Кернер все равно до него не доберется. А чем магистру Кернеру так помешал Виктор? Вмешался Дориаль. Если бы я знал. Но это началось недавно. «Около полугода до гибели графа. До того они терпели друг друга. А теперь, простите, я устал». Пьер закрыл глаза, его дыхание стало хриплым и прерывистым. «Я пойду», — сказала Этьен. «Полли?» «Я посижу еще немного». «Хорошо. Если что, зови». Герцог покинул комнату, а я так и сидела у кровати Пьера. «Злишься на меня?» Он снова открыл глаза. — Да, — ответила я, — но понимаю, что ты и не должен ничего со мной обсуждать. Кто я тебе? Я надеялся, что друг. Мы замолчали. За эти дни я перестала опасаться Пьера. Более того, мне было его жаль. Все-таки впереди предстояло длительное лечение, и кто-то охотится за его жизнью. Но сейчас, после того, что я услышала... — И как тебя не мучают кошмары? — спросила, не дожидаясь ответа. Но ответ последовал. «Я ведь ничего не чувствую, Полли. Какие кошмары! Кстати, прости, я был не прав Андрей жив и здоров. Более того, пытается диктовать пустоте свои порядки. Не беспокойся за него. Ты видел его, едва не подскочила я. Да, думаю, он справится. Правда, не знаю, как скоро. И... Спасибо, Полли. Ты не должна была присматривать за мной». — Не говори глупостей, — вздохнула тихонько, — и выздоравливай поскорее, а теперь отдыхай, я пойду. — Подожди. — Пьер перехватил мою руку. — Посиди немного. Не хочу оставаться один. — Хорошо. Я покорно опустилась в кресло. — Поспи. Я посижу с тобой. Пьер послушно закрыл глаза. Я ловила себя на мысли, что совсем не понимаю этого человека. Он иногда казался мне сумасшедшим, и я никак не могла понять, как же к нему отношусь, что он собой представляет и почему наши судьбы пересекаются снова и снова. Но пока что Пьеру нужна моя помощь, и я побуду рядом. Анри, я устал, так безумно устал, что больше не осталось сил бегать. Поэтому ушел в туман, лег и закрыл глаза. Если бы можно было уснуть. Пустота тоже странно угомонилась. Перестала меня звать, и вообще я не видел ее достаточно давно. Потому что нельзя точно сказать, сколько прошло времени. Наверное, она перестала искать меня почти сразу после визита магистра. Получила, что хотела, или убедилась, что разговаривать с ней не стану. Я уже не понимал, только чувствовал, как теряю силы и магию. Перед глазами стояла туманная Марева, поэтому каждый раз подниматься на ноги становилось сложнее. Сколько еще я выдержу? Как выбраться до того, когда силы оставят меня? Вдруг что-то привлекло мое внимание. Я сел, стараясь справиться с головокружением. Что это? А затем мимо промчалось нечто белое, весело вздымая клубы тумана. Очередное видение от пустоты — «Решила убедить, что я сошел с ума?» «Не дождется». А белое пятно метнулось назад, и удалось разглядеть очертания волка. Белый волк, точнее волчонок, радостно возился с серыми клочьями тумана, подбрасывая их носом, забавно морщился и тряс ушастой головой. И он был живой. «Эй, малыш!» — позвал я. Волк сначала дернулся в сторону, но затем остановился, принюхался и вильнул пушистым хвостом. «Привет!» — я поднялся и шагнул навстречу, вытянув вперед ладонь. Волчонок понюхал протянутую руку и подошел ближе. «Привет! Как тебя зовут?» Вопрос не прозвучал вслух, но я его услышал. «Как это может быть? Волчонок обладает телепатией?» «Нет, не волчонок, а оборотень!» «Только они почти вымерли!» и я никогда не слышал о белых оборотнях. «Меня зовут Анри. А тебя?» «Вилли. Что это за место, Анри?» «Это пустота. Как ты здесь очутился?» Я ласково потрепал волчонка по голове, а он довольно прикрыл глаза и подставил уши. Маленькие совсем. «А серые облака по всему городу», — доверчиво сообщил тот. «Я сначала боялся в них заходить, но оказалось, что ничего страшного». Тут весело. Тут опасно. Сюда нельзя заходить. Тебе сколько лет? Двенадцать, — с гордостью сообщил волк. Подожди, а как ты будешь отсюда выбираться? Поинтересовался я. Так через облачка же. А почему ты здесь, Анри? Так, получилось. Вилли, тебе нельзя здесь находиться. Давай ты поищешь выход. Хорошо? А ты почему не выходишь? Не могу найти. — ответил я. — Так давай я поищу. Что именно нужно? Тут много разных ходов. Ходов, которые я не видел, а этот маленький волчонок видел. Послушай, наклонился я к нему. Мне нужно найти дверь. Обычную дверь. Может быть, с символами, но я ее не могу разглядеть. Я поищу. Идем, Анри. От тебя знакомо пахнет. «Пахнет? Откуда в пустоте запахи? Или же оборотни не боятся пустоты?» «Куда смотрят родители волчонка? Он ведь не может гулять сам по себе. А мой новый друг обнюхивал все вокруг, смешно фыркал и водил большим мокрым носом. Что ж, когда ты в пустоте не один, становится не так скверно. Сюда!» — волчонок рванул в сторону к той самой поляне, на которой я искал выход в реальный мир. — Сколько дверей ты видишь? — взволнованно спросил я. — Одну? Смотри, она прямо перед тобой. И волчонок ткнулся носом в невидимую преграду. Я протянул руку, но вместо воздуха пальцы коснулись дерева, и в пустоте проступила дверь, изрезанная символами. Вот она. — Спасибо, — сказал я волку. — Теперь тебе нужно уходить. — Давай, малыш, быстрее. Волчонок звонко тявкнул и прыгнул в серое облачко. Может, он и вовсе мне привиделся. Но дверь была настоящей. Я уже коснулся ручки, когда раздался голос пустоты. — А вот ты где, Анри Вейран? А я-то думаю, что за возмущение пространства? Пока тебя не было, никто себе такого не позволял. Я нашел дверь. Обернулся к хозяйке этого жуткого места. я могу выйти — Можешь, — кивнула она, — только сначала придется сразиться со мной. — Победишь? Я выпущу тебя. Проиграешь? Останешься навсегда. — Хорошо, подумай, Андрей, нужно ли тебе выходить? Ведь выход всегда там же, где вход. Помнишь предыдущие двери? Это страшнее. Разве не чувствуешь? Я чувствовал. Стоило коснуться двери, как все внутри сводило от ужаса. И я едва сдерживался, чтобы не бежать прочь. Но пришли мысли о Филе, о Полли. Они ждут меня. И трусость не оправдание. — Я готов, — ответил Пустоте. — Готов сразиться с тобой за право выхода. Выпусти меня. — Хорошо, — жутко улыбнулась она. — Тогда собирайся с силами, Анри. Сейчас я уйду, а когда вернусь... «Дам тебе бой», и моя собеседница растаяла, а я остался перед последней дверью, той самой дверью, которую ищу почти год».